Глава 46: шестая Длилось наше путешествие недолго. Вскоре расступающийся перед нами камень вывел нас в коридор с факелами на стенах. Я была слишком ошарашена, чтобы что-то говорить. К тому же ощущение внезапного избавления от смертельной опасности запоздало-догнало вместе с осознанием произошедшего. Меня начало трясти. И несмотря на сухой и теплый воздух, зуб на зуб не попадал. Не говоря ни слова, Инар подхватил меня на руки и понес к подъемнику. В объятиях зеленоглазого было как-то уютно и удобно, что я не сразу удивилась тому, что ориентировался в этом странном месте лорд, словно у себя в замке. Каково же было мое удивление, когда спустя пару коридоров, злыдень зеленоглазый вместе со мной на руках, покинул потайную дверцу, которая располагалась в шкафу, в шкафу с подозрительно знакомым запахом. Вот тена. Вырвалась у меня интеллигентная. «Библиотека. Мы в замке». Пока я открывала и закрывала рот, меня усадили в кресло, набросили на плечи какой-то длинный камзол, после чего сунули в пальцы бокал с чем-то янтарно-терпким и обжигающим гортань. Разжигая чар -пламя за специальным стеклом, этот огонь не повредит бесценным фолиантам. Лорд Свард проговорил задумчиво и, как мне показалось, немного смущенно. «Прежде...» Очень давно здесь были господские покои. Но по ночам здесь, признаться, жутковато. Поэтому я и сделал здесь библиотеку. Что? Мне показалось, Илья ослышалась. Жутковато? Вам? Усевшись напротив, зеленоглазый пожал плечами. С таким невинным видом, что хоть сейчас варя суда собственное аббатство в нагрузку. «Вы, чародей!» Почти задыхаясь от гнева, прошипела я. Причем очень сильный чародей!» Не замечал за собой. С этими словами лорд опрокинул в рот содержимое своего бокала. «Хватит придуриваться! Вы проложили путь в скале!» «Поэтому я и искал тебя, Йенни», — тихо сказал зеленоглазый. «Я хороший охотник, но мне не нужно было распознавать твой след. Я знал, где ты, понимаешь?» Я покачала головой. Я не понимала. Я боялась понимать. Если честно, после поцелуев с тобой я чувствую себя странно. И странно это, мягко сказано. Если честно, до сих пор все перед глазами плывет. Но, шер подери, неважно. Раньше так было от поцелуев с Дианой, не всегда. Только когда она прибыла в замок. По крайней мере, я тогда связал эти ощущения с родовым гнездом. Прости, внезапно спохватился он. Мне не следовало говорить сейчас о Диане. «Не следовало», — повторила за ним я, и лорд отвел взгляд. Опрокинув в горло третий бокал, он поднялся. «Прости», — повторил он. Ощущение мокрой одежды отвратительно. С этими словами Инар стянул рубаху через голову. «Ах!» — вырвалось у меня. Я поспешно прикрыла рот ладонью. Лорд недоуменно проследил за моим взглядом, прикованным к его плечу. Могучее плечо Эйнара обвивал шипастым хвостом черный дракон. Гневно распахнутые крылья заходили на лопатку. Истинным зрением я видела, что это не рисунок, наносимый на тело специальными иглами. Это сродни родимому пятну, только магической природы. Вот почему Маланка говорила, что лорды драконьего гнезда не берет магия. Никакая. Это правда. Пусть драконы и жили неизвестно когда. Кровь их сильная. Это все знают. «Ты...» — вырвалась у меня. «Вы... потомок драконов?» «Да...» — кивнула Инар. «Если это не сказки, конечно. Признаться, прежде я не верил во всю эту магическую ширповщину». «Сказал тот, кто проложил путь в скале», — буркнула я. После чего, последовав примеру своего сюзерена, залпом осушила содержание своего бокала. «Ушла по-заграничному, не попрощавшись». Лорд, проводивший меня растерянным взглядом, не остановил. Ну и не больно-то и хотелось. Забравшись под одеяло и с блаженством вытянув ноги, попыталась во всех подробностях воспроизвести в памяти произошедшее у купели. Чтобы хоть как-то объяснить себе внезапно открывшийся чардар лорда Сварта. Всем известно, что несмотря на то, что потомки легендарных драконов невосприимчивы к магии, а еще что чародеями носители драконии и крови не бывают, Более того, я точно знаю. До нашего первого поцелуя Зеленоглазый не был магом. И теперь у меня два вопроса. Что же он такое? И что же я, Шерп, меня подери такое? С этими мыслями я перевернулась на бок и, сунув руку под подушку, ойкнула, обжёгшись. Хорошо, что остальные девушки еще не вернулись с гуляний. Было бы мне сейчас заистошный вопль. А как тут не завопить, когда выуживаешь из-под своей подушки Нечто. Именно нечто, иначе не скажешь. Больше всего предмет походил на золотой, в изумрудных камнях ларец, длинной цилиндрической формы. Он был теплый и сиял мерным согревающим душу светом. Не успела я толком рассмотреть находку, как она вдруг распахнулась в моих руках. На два одинаковых цилиндра и между ними прямо в воздухе проступили буквы. Огненные. Поначалу ничего было не разобрать. Но по мере того, как я вглядывалась в загадочные письмена, за литерами как будто проступал фон, похожий на старинную, пожелтевшую от времени бумагу. Такую всё в желто коричневых прожилках. Кажется, когда-то такая звалась папирусом. К своему изумлению поняла, что по мере вглядывания в строки, написанные мелким торопливым почерком, понимаю написанное. Первая же прочитанная фраза заставила беспомощно вскрикнуть и, закрыв рот руками, опрокинуться навзничь, словно марионетка, которой подрезали нитки. Но я тут же поднялась, уселась на этот раз, крестив ноги перед собой, и трясущимися пальцами, развернув таинственное послание, принялась читать. И не подняла головы, не поздоровалась с вернувшимися девушками горничными. Не отреагировала даже на какое-то очередное дурацкое распоряжение Ани, не оторвала от сверкающие клинописи взгляда, пока не дочитала до конца».